Глава двадцать четвертая. Сайганов стоял минут десять, почти не двигаясь, и, как показалось Полине, даже не дыша. Остальные многозначительно переглядывались, но старались не шуметь, хотя именно в этот момент, наверное, больше всего хотелось именно поговорить, а еще, пожалуй, вернуться обратно в деревню и разжечь костер. Это было странное зрелище. Молодой черноволосый мужчина с закрытыми глазами, погружённый в себя и не реагирующий ни на что, а вокруг него довольно пёстрая и ничего не понимающая компания. Пожалуй, выделялась только Мара. На её бледном, будто подёрнутом туманом лице особенно ярко выделялись глаза, которые были прикованы к Сайганову и жадно ловили малейшие движения его тела. Наконец, Андрей вздрогнул и, не обращая ни на кого внимания, вдруг пошёл в сторону обрыва, туда, где берег был чуть выше за счёт нависающего над рекой холма. Тот держался за счёт корневища старого дерева, ствол которого обломился и сейчас покоился на дне реки. Остановившись, Сайганов стал медленно снимать с себя одежду. На землю упала куртка, за ней рубашка и брюки. Когда он стал стягивать с себя нижнее бельё, Полина потёрла кончик носа и отвернулась. Согласитесь, есть в этом что-то невообразимо привлекательное. Тут же отреагировал Геннадий Викторович и поднял камеру. Неужели вы будете снимать, как он тут голый? вспыхнула Полина и закусила губу. Помилуй. Я же не фильм для взрослых снимаю, хохотнул оператор. К тому же, видно будет только со спины. Ни одна невинная душа не пострадает, если вы об этом. Вы ведь "Ведьму из Блэр" смотрели? Нет. Она отрицательно покрутила головой. А вот и зря. Ничто так не будоражит, как ощущение присутствия. С трек от камеры постепенно слился с ночными звуками, и Полина вновь посмотрела в сторону холма. Колдун сидел по-турецки с прямой спиной, расположив руки по обе стороны от тела. Лунный свет серебрил его кожу, внезапно поднявшийся ветер трепал тёмные волосы. Вокруг скрипели и стонали высоченные сосны, где-то громко ухала сова. Туман, словно живой, наползал со всех сторон и скоро сгустился вокруг Сайганного, будто так и было задумано. "Грибли, крабли, бумс", шепнул оператор Палине на ухо и чуть сдвинул камеру в сторону. Она вздрогнула и посмотрела на Мару. Жавч челюсти та сверлила её яростным взглядом. "Очень эффектно", произнесла Полина, имея в виду картинку на холме, и отошла ещё на пару шагов лишь бы в реку не свалился, а то там холодно и мокро. Вскоре послышался низкий монотонный звук, от которого у неё похолодела спина. Сайганов начал раскачиваться из стороны в сторону, и словно в торе ему зашевелились кроны деревьев. Было понятно, что виноват в этом лишь ветер, и всё же казалось, что атмосфера неуловимо менялась. Лес будто ожил, передумав уходил в ночной сон. Вдруг С криком заметнулись птицы, и их силуэты прочертили серую дымку над водой. К одинокому ухоню совы присоединились голоса ее сородичей. Казалось, что вот-вот совсем рядом раздастся волчьи вой. «О, Господи, вы чувствуете это?» — прошептала Алла и встала поближе к Полине. «Да», — одними губами ответила та. «Мне кажется, они проснулись и приближаются к нам». Полини показалось, что в голосе Алы звучит скорее не страх, а восторг. Сама же она никак не могла определить, что чувствует, ей вдруг стало тревожно, и тревога эта имела какое-то другое значение, явно не принадлежавшее тому, что происходило перед глазами. Раздался треск сухой ветки, и Полина с Алой схватились за руки. "Тише", обернулся кушнер. "Не мешайте процессу". Мара сжала кулаки и бросила еще один полный злости взгляд в сторону Полины. — Подумайте, какие страсти мордасти! — процедила Алла, заметив выражение лица Мары. — Можно подумать, она что-то понимает во всем этом. — А вы? — спросила Полина. — Всего лишь хотела подыграть. Актриса выдернула сухую ладонь и сунула руки в карманы. — Генка прав, все это бред, коллективное помешательство. Нет никаких духов. Просто мы припёрлись в ночной лес, а тут и без нас своя жизнь. Сидит сейчас какой-нибудь бобёр под кустом и охреневает на том, что видит. Я бы на его месте подняла хвост и выпустила в нас ванючую струю. Струя у скунса вроде не удержалась Полина. А какая разница, хихикнула Алла, лишь бы воняло. Геннадий Викторович дал знак, и к нему подошёл кушнер. Оператор аккуратно переложил камеру тому на плечо и на цыпочках отошёл на несколько шагов. "Пойду от алью, сил нет терпеть", объяснил он шёпотом и скрылся в ближайших кустах. "Вот видишь?" пожала плечами Алла. "Не что человеческое, а сайганов хорош". Палина фыркнула, приложив ладошку к губам, и в тот же момент Мара вдруг развернулась, направилась к ней и вцепившись в плечи зашипела. В этом нет ничего смешного. Мара с такой яростью накинулась на Полину, что той пришлось отступить под колючие сосновые лапы, которые моментально запутались в её волосах. Острыми когтками блондинка впилась в её плечи, пока Полина ошарашенно молчала и никак не могла сообразить, что делать. Через минуту Мара уже не шипела, словно разъярённая кошка, а лишь тяжело дышала, не опуская рук. Боже, какие страсти, хихикнула Алла и отошла поближе к занятому съёмкой кушниру, тем не менее продолжая посматрить в сторону девушек. Мара дёрнула головой и зыркнула в сторону Аллы. В этот момент Пали не удалось оттолкнуть её от себя и отскочить на пару шагов в сторону. Не успев даже подумать о том, как утихомирить разбушевавшуюся девицу, Полина вдруг ощутила горячую волну, словно невидимая искра промелькнула мимо её носа и едва не опалила кожу. Она замерла. Амара взвизгнула и закрыла лицо руками, затем закрутилась, будто детская игрушка-волчок, совершенно потеряв ориентацию. "Марина, вы всё не так поняли, я совсем не", сдерживая дрожь в голосе, сказала Полина и двинулась следом за ней. Необходимо было как-то сгладить эту ситуацию, объяснить раз и навсегда, что совсем не за Сайгановым она пришла в этот лес, и что колдуну совершенно фиолетово, что происходит с Марой, и что глупо ставить под угрозу свой брак и лить слезы, когда... Стон Мары, внезапно вырвавшийся из-за прижатых к лицу ладоней, был полон самой настоящей боли. «Ну правда же!» Полина приблизилась, потянулась, чтобы коснуться плеча девушки, и вдруг увидела, что между пальцев, а затем по запястьям актрисы побежала тонкой тёмная струйка. В сумерках она была подумала, что это тушь, и попробовала стереть её с кожи. Актриса дёрнулась в сторону, захрипела и только потом закричала полным отчаяния голосом: "Моё лицо, моё лицо! Что? Я ничего!" В ужасе отпрянула Полина. А затем вцепилась в запястье девушки, пытаясь развести её ладонь. "Что случилось? Твою же!" недовольно выругался кушнер и обернулся на крик. Его молодая жена кулёмом осела на землю и стала раскачиваться, как совсем недавно делал Сайганов. "Погоди, Люва, сейчас разберусь", остановила его Алла. "Вы что тут устроили, девочки? Как ни в чём не бывало", спросила она. "Лицо моё, лицом. Я умираю", словно в трансе бубнила Мара. Ничего не понимая, Полина стояла рядом, пытаясь рассмотреть собственные испачканные пальцы. — И для кого эта сцена? — устала спросила Алла, приседая на корточке. — Маринка, ну чего молчишь? Совсем с катушек съехала. Покажи. Она стала оттаскивать руки девушки. — Да не рычи ты! — Черт! — Что произошло? Алла подняла голову и уставилась на Полину. — Я не знаю. — Я не знаю. Прямя млята, с трудом различая очертания сидящей в траве женщины. Алла сначала демонстративно вздохнула, а затем голос её наполнился тревогой. Чёрт, не пойму никак, что у неё с лицом? Это что, кровь? Мара, ты слышишь меня? Алла стала судорожно рыться в карманах. Ох, чёрт, да где же ты? На, приложи платок. Да не крутись ты, дура, посмотри на меня. Завывая, Мара тыкалась локтями и головой, мешая Але приложить ткань. Наконец подошёл кушнер. "Что?" спросил он недовольно. "Что, что? Цирк шепту, не стой столбом. Леова, твоя баба, тогда уговори её как-то морду лица показать". "Марочка!" тут же растерянно развёл руками мужчина. "Марочка!" передразнила Алла. "Что ты, как не родну, ей-богу". Кушнер присел, обхватил жену за плечи и прижал её спиной к себе, чтобы обездвижить. Мара обмякла и только тогда Ала сумела раздвинуть ладони девушки. "Это как тебя?" выдохнула она. "Это почему? Это чем?" Полина склонилась ниже и вскрикнула, прижав ладонь к рту. Левая сторона лица Мары была в крови которая теперь текла, стекала по подбородку и исчезала в основании шеи. Не могу ничего разглядеть, темно, хрипло сказала Алла. Посветите мне чем-нибудь. Из кустов, на ходу застёгивая брюки, появился Геннадий Викторович. Что за шум, где драка? Кончилась драка, опоздал, процедила сквозь зубы Алла. Нет, ничего такого не было, попыталась объяснить Полина. Всего лишь недоразумение, она подумала, что я, а я совсем и не думала. Неужели из-за этого мальчишки, восторженно хрюкнул Геннадий Викторович. И кто победил? Ген, ты дебил? Где фонарь? гаркнула Алла, и от её голоса подскочили все, включая Мару. Фонаря, ага, сейчас, оператор зашарил по карманам, и скоро луч света заскокал по их лицам и окружающим деревьям и кустам. Да не свети ты мне в глаза свою же дивизию, выругалась Алла. Дай сюда. Это как это, прошептал оператор, разглядывая ещё Кумары. Это кто тебя, дивненька? Его удивлённый взгляд переместился на Полину. Да вы что? тут же очистинилась она. Да я бы никогда. Это что-то промелькнуло, горячее такое, как пар из чайника. С холма донеслось странное заунывное пение, которое эхом разнеслось над водой. Все обернулись в сторону Сайганова. Подняв руки, колдун нараспев произносил непонятные слова, и от этого низкого гогового звука у Полины приподнялись волосы на затылке. Собака бешеная, Мерлин недоделанный, заикаясь проговорил Геннадий Викторович: "Это что он нам тут навызывал?"